Пока мы пили чай, пытались связаться с Анклавом и в манере нищего, хвастливо передающего жалкие дары еще более нищему, держали зал, немецкие ребята успели выложить по центру верхней площадки данжона тумбу, на которую и встал пулемет. Красота! Теперь никто им не страшен. Прежде всего, зверь. — Ну вот, — довольно оглядев огневую точку, заключил гоблин, — имеем настоящую крепость. — Замок стоит на южном, левом по течению берегу реки Чпрея. Напротив, действительно неизвестные земли, дороги туда нет. Магистральная грунтовка, до этого места тянущаяся вдоль Волги, возле Берлина круто поворачивает на восток. Там тоже неизвестность, кроме данных о несомненной гадости, появляющейся с этого направления. Именно с востока к замку эпизодически приходят отряды других зусулов. Это не сомалийцы, но кто точно, немцы сказать не могут. Пленных не захвачено. Какие пленные еле отбиваются. Для того, чтобы преградить проезд автотранспорту, а у налетчиков он имеется, чаще всего это легкие джипы, германцы завалили восточную дорогу засекой. Учитывая то, что в распоряжении анклава есть всего две ножовки и два убитых топора, такая работа заняла очень много времени и сил. При появлении противника немцы поступают просто и по-своему эффективно. Основная часть укрывается в крепости. Несколько человек сразу уходят в лес. Прятки в лесу – единственный способ борьбы с левобережными неграми. Что самолицы, что зусулы категорически не хотят бродить среди зарослей. И правильно делают, учитывая изобилие хищников. Немцам же ничего другого не остается. Иначе негры давно бы тут обосновались. Партизанят из кустов, беспокоят пришельцев стрелами, несколько раз подранивали. Отчасти спасает то, что оружие левобережных африканцев в подавляющем большинстве гладкоствольное. Нарезное встречается очень редко. Таким образом, сбылись самые мрачные предсказания Коломейцева. Дети Черного континента обитают по обеим сторонам Волги, во всяком случае начиная с широты Нового Берлина. Из того, что мы услышали, Зусулы никак не представители селективки. Это разрозненные банды возле центральной кормушки, искатели легкой наживы, грабители локала. Жителям Анклава еще очень повезло. Удалось найти поблизости одну локалку. Стандартная универсалка дала им приличное количество еды и одежды. А вот с инструментом... Рэндом-робот-смотрюк промахнулся. Его практически не было. Наверное, это единственное настоящее везение анклава. Во всем остальном только две удаешься. Какие на них напасти навалились. Или же есть некая зависимость от неудачного старта. Например, в большом складе стояли два мотоцикла Цундап и внедорожник. Его и отсюда видно. Стоит во дворе замка, откидная брезентовая крыша наглухо застегнута. Это Кюбельваген, 82-й Фольксваген, мечта кинорежиссера, 3 единицы техники за раз и ни капли бензина. В канистры, стоявшие по соседству, была издевательски налита ключевая водица. Собственно, в Анклаве имеется и еще один автомобиль, точно так же, как и у нас, найденный в посаде. Не знаю, как такое стандартное поселение в 6 домов называется у немцев. Бортовой опель Блиц темно-серого цвета. И опять с топливом завал. Точно, это дополнительное испытание на прочность. По-другому, стороннику теории заговоров эти косяки не объяснить. Хотя, не знаю, как этот момент выглядел у франков и у египтян. Может нам одним так повезло, что сразу бензинчиком разжились? Соответственно, такая же тыловая часть вылезла из аккуратных модулей компактного НПЗ. Тут мы с Гоблином не удивились. Сами запускали черт знает сколько. То одно надо выписать, то другое. Хрен он запускается с полтыка. Хотя теоретически должен. Дугин вообще оживлял его полученным по каналу генератором. У немцев такой возможности не было. Но технику они сберегли. Поставили в рядок под присмотром. Южная часть магистрали, ведущая прямиком к нашему анклаву, от африканцев свободна. Никто ни разу не побеспокоил немцев с той стороны, кроме зверия. Но и пройти по ней не получилось. Зачистка нужна. Да уж, куда ни кинь, всюду клин. Сомалийцы пару раз поднимались по реке, но как-то робко, без единой попытки штурма. Походу у них с зусулами тоже произошел дележ полян, и на чужую территорию они особо не суются. Не хотят второго фронта. Посадские дома пустые. Там никто не живет. И необходимости в том нет. Место в крепости навалом. И просто страшно там жить. Все в замке. Там же и свиньи. Вот ништяк так ништяк. Я уже представил себе колбасные перспективы. Это вам не дикая кабанятина. Жесткая, запашистая настолько, что приходится перешибать долгой обработкой и канальными травками. Правда, сейчас уже и мы весь перечень огородных специй высадили в теплицах кордона. Долина у Нового Берлина гораздо меньше нашей и не так удобна. Смотрящие предоставили анклаву вычищенную от леса узкую длинную полосу плодородной земли, протянувшуюся кустью вдоль реки, некогда распаханную и уже разбитую на равные прямоугольники. Вокруг анклава лес. Еще когда поднимались по шпрее, заметили, как он меняется по берегам от редколесья к тайге. На противоположной, неизученной стороне лес больше смешанный, пониже, но гораздо менее проходимый. Со стороны Берлина, в основном, знакомая нам Сосновая тайга. ВПП немцам не предоставили, зато у них имеется вертолетная площадка, естественно без геликоптера. Узкая грунтовая дорога с квадратом небольшой стоянки для автотранспорта. Подходит прямо к прямоугольнику с белым кругом на посадочной площадке. Есть и небольшой ангар. Сарай прилепился сбоку. Даже матерчатый витролик стоит, как у нас. Нормальный ход. Это что, где-то на уже известном расстоянии в тайге вертолетик в одиночестве грустит? Да не один. Есть фронт работы для Эриха? Есть. Теплицы из трех известных нам селективок Получили пока лишь франки. За какие заслуги, спрашиваются? Ох, чё-то не взлюбил я их. В качестве компенсации германцам подарили большую оливковую рощу. Я не ботаник и не садовод, но увидев такую экзотику, понял, что крепких зим тут просто не бывает. Вряд ли оливковые деревья выдержат минусовые температуры ниже 10 градусов. С инфраструктурой смотрящие не будорствуют. Вот, например, кузня. Точно так же тупо поставили ее прямо рядом с замком. Ошибка, мы в нее уже уперлись. Не так давно, когда Дугин только начал ставить литейку, Лагутина и Зингер не согласовали ему установку еще одной чагилки рядом со стенами. Пришлось уходить в лес, на освобождающуюся поляну лесоповала. А ведь по-хорошему, все огневые службы стоит сразу же располагать рядом. Сожжать общий угольный склад, склад готовой продукции и так далее. И чтобы резервная площадь имелась. Тут ведь только начни. Пойдет покатит. Вскоре уже и серый завоняет. И обогатительное производство проклюнется. А там и до цеха разделения файнштейна и электролиза меди дойдет. Ага. К моей пенсии успеют. Но это все еще далече. Сейчас. Тут корячатся проблемы куда как поважнее. Новый Берлин страшно пострадал от хищников. Местные леса от них не зачищены. И все эти живоглоты спокойно бродят по окрестностям, караулят все живое. Только косуля удрать успеет, а человек нет. С момента переброса и по сегодняшний день медведи, волки и пещерники убили восемь мужчин. Один раз пещерник материализовался прямо в долине. И ничего нельзя было сделать, пока он, устав шкодить и гадить в поселении, не подошел к стенам, где его буквально утыкали стрелами. Звука выстрела местный зверь практически не знает. Слышит их только во время набегов зусулок. Охотиться в ближнем лесу немцы не могут. Там территория большой медвежьей семьи. Охотой люди промышляют на той стороне шпрея, переправляясь на самодельных лодках. Такую и встретили вчера вечером. Местный медведь, по рассказам, ничуть не меньше нашего, и с луком на него ходить самоубийственно. Как тут без боксимки? Я похлопал пулемет по кожуху. Что, Макс, вовремя ты пришел на помощь к старшему брату? Это я про баллисту вспомнил. Точную копию Юркиной реликвии. В новом Берлине донжон не высок, а периметр в виде вытянутого прямоугольника. По этому баллисту немцы перетащили на левую угловую башню, нацелив ее на перегиб дороги и хищный лес. Поверх орудия кривоватый, но широкий навес от дождя. Стрелять из нее рационально лишь по самому тупому из известных тварей, по пещернику. Наверное, действенная вещь. Нет предела коварной фантазии смотрящих. Немцам дали таки пароход. Нет, вы не поняли. Пароход самый настоящий, с высокой черной трубой и белой полосой по борту. Миниатюрный для разъездов, а не для грузов. Красивый! И угольный склад есть, причем раз в 5 больше нашего. Запас хороший. Но красивый пароходик убит вражиной. Еще во второй свой набег Зусулы обнаружили кораблик и поступили с ним в традициях имеющейся национальной культуры. Свинтили все блестящие детали. Разбили все стекла и приборы, нагадили на палубы. После появления у бойцов анклава Лонгов эти безобразия прекратились, но пароходик теперь придется долго и нудно восстанавливать. Издевательство смотрящих? Это как посмотреть, учитывая, что у Германии есть главный ништяк, если смотреть с точки зрения Дубина и Кафтанюка. Автокран. Такой же, как у Франков. В общем, дружить нам надо и желательно в едином коллективе, на любой базе и принципах. Я оглянулся. На вершине Данжона остались двое. Извинившись, Рольф убежал от нас вниз делать дела. Только получив оружие, он тут же сформировал сводное звено вояк и охотников и теперь отправляет войско с собой во главе на зачистку медвежьего леса. И правильно, куда это годится, когда в километре от крепости в небольшой роще засели медведи не дающие людям пользоваться территорией. Пять человек немцев и гоблин с ними. Мишутки, я бы на вашем месте рвал когти до мексиканской границы. Отряд Бранденбург на подходе. Ага, началось. В лесу раздавался топор. Стоп. Отстрел с пулемета. Впереди по всему фронту пошла бурная трескотня выстрелов. Прощай, заповедный лес. Прощайте, клыкастые зверушки. Теперь вы просто шкуры, без всякого спорта и стортинга. Тупо, очередями, злой гоблин погнал зверьё охотников. Судя по тому, как он там лупит, мало кто добежит. Со мной рядом стоит Эрих Вайнер. Он не профессиональный военный, хотя в Бундесвере отслужил. После армии стал романтиком. Наш человек. Практическая стрельба, страйк, охота и туризм. Коллега, командир звена разведки, создана недавно, но реальную возможность для путешествий, обретшей только что, с получением огнестрела. Наш коллега, так сказать. Эрих, изучавший русский язык не во времена существования ГСВГ, а в порядке знакомства с языком вероятного противника, говорит хуже капитана. Мы общаемся на жуткой смеси русских, английских, и частично немецких слов в равных условиях. Немецких сталкеров пока всего двое, учитывая малочисленность анклава. Напарник Эриха Вальтер драйвит автомат, основное огневое средство группы. Кроме старого полуживого АК, капитан с бургомистром выделили группе целый револьвер системы Нагана. Как горько заметил Вайнерд, армейцы никогда не любили разведку, а наш бургомистр еще не осознает ее важность. Поэтому большего я и не ожидаю. Сами добудем. Думаю, германские сталкеры такие же безбашенные хлопцы, как и мы. Они с напарником, Вальтером Кохом, уже два раза предпринимали попытки пройти по дороге на юг, в ту сторону, где здоровенная особь отрезает нас от немца. С одним самодельным луком, старой щербатой алебардой и выпрямленным на коленке коротким саксом. Оба раза нарывались на стаю волков и оба раза лишь чудом возвращались в крепость, отстреливаясь и отмахиваясь. Но и имеющимся огнестрелом особо не настылкиришь. Что это такое? Два ствола на группу, из которых один не самый удобный в перезарядке и никак не зверовой револьвер. В общем, я его прекрасно понимаю, надо что-то делать, коллега такие. И это не мутная главсталк-девица Франков, а нормальный мужик. Знаешь что, дружище, пойдем-ка в закорма, решил я. Из боевого арсенала ничего не могу дать. Гладких стволов мы в рейд не взяли. У меня АКМ и два короткоствола. У Гоблина его любимая девятка и ПКМ группы. Отдав Тигра во временное пользование Рольфу, он с пулеметом крадется в сторону ничего не подозревающих медведей. У экипажа Дункана мы уже изъяли два браунинга. Больше оголять палубную команду нельзя. В зале я полез в суму и достал дугинскую вундервафлю. Главный механик давно уже на нас обижается, вручив на испытания первый ствол местного разлива. Он уже месяц не может дождаться полного и всеобъемлющего отчета о реальных полевых испытаниях. Все никак не складывается. Смотри, Эрих, вот самый настоящий хаодах а не тот кастрированный обрез вашего капитана. Реплика из фильма про бешеного австралийца. Ребята дугинские практически все сделали сами, кроме капсулей, даже насечку на пистолетной рукояти. Черный порох своего производства, только селитра пришла к каналам, пока своя не созрела. По мне, вполне изящная вещь. Дульнозарядный капсульный громобой о двух стволах, в полтора раза длиннее Хадсона, Пока только такие Дугин смог добывать сверловкой. Третий удачный экземпляр. Первые два у охотников нашего анклава. Несколько штук пошли в брак по причине неудачной пайки стволов. 12-й калибр. В комплекте пули и картечь, пороховница, пыжи и мерка, шомпол под стволами. Мы, конечно, из этого зверька постреляли. Что сказать, пушка. Особенно, если вдумчиво и опытно работать с навеской. Сноровки у меня нет в перезарядке. Так и появится и неоткуда, если постоянно пользуешься штатным оружием. Разглядывая тяжелый девайс, Эрих не сразу поверил, что русский анклав уже налаживает производство огнестрельного оружия. Я показал ему клеймо на стволе и лейбл новой русской марки в названии модели. «Арсенал 111». На близкой дистанции эта страсть посадит на задницу слома. Обнадежил я сталкера. И тут же нагрузил. Вот и испытывай его, но осторожно. Только помни, отчет, рекомендации и предложения теперь с тебя. Дугину расскажу, как он только обрадуется. У нас, чувствую, никогда руки до нормальной практики не дойдут. А тебе всю помощь. Три ствола, не два. Костя, ты хочешь сказать, что у вас уже есть производство такого уровня? — искренне удивился немец. — Какой тут уровень, Эрих? — Еще плыть и плыть. Нас теперь заставили гильзы собирать, теперь все пулеметы с мешками. Автоматные тоже собираем по возможности, — слукавил я. — Ни черта мы не собираем, автоматные, ленимся. Но и тут скоро прижмут. Технари собираются попробовать переоснащать нарезные патроны, испытывать и складировать гильзы на будущее. Сейчас же только практики нарабатываются. Опыт, оборудование отлаживается. Пока поставки есть... Немец забрал холдак с причиндалами и чехлом для переноски и прямо тут же начал заряжать стволы. Не терпится. И тут я понял, чего мне не хватает. Зусу! Отчаянно. Просто помальчишече захотелось, чтобы именно сейчас, в этот самый момент, на новый Берлин напал супостат. Хрен с вами. Валите в любом количестве. Зуавы и Зусулы. Панфиловцы готовы к отражению атаки и переходу в наступление с выходом на новые стратегические рубежи. Хоть полсотни давай. Аж руки зачесались. Я прислушался. Стрельба в лесу затихла. Не сбыться твоим желанием, костет! Но какой Зусул полезет на такую акустическую огневую плотность? Разве только... А у них штрафбаты имеются. Ну да, идут, машут. Вон они, возвращаются, усталые, но довольные. Теперь, лишь бы германцы медвежьего мяса не наелись от радости. Мы-то потребляем медвежатину только после анализов в лаборатории медцентра. Правда, пока ни одного заразного медведя не попалось. Чистый мир, незагаженный. На площадку донжона пулей выскочил вихрастый молец. Поглядывая в мою сторону, что-то быстро доложил Вайнерту. «Дружище Кастет, как докладывает наш радист, связь появляется», объявил мне заметно заволновавшийся Эрих. «Сейчас сюда поднимается дежурный стрелок». А я вспомнил еще одно важное немецкое слово и, протягивая руку в направлении лестницы, предложил немцу «Форверс» и взял рацию. Гоблин кастету. В канале такой орел. Ты клишнями-то пошевели, Орел. Связь пошла. Принял, бегим. Как там? Много мяса и волос. На весь лагерь еще и крытки хватит. Вот и ладно. Эх, Зусу, Зусу, почему ты такой ленивый? Почему не идешь под пульки? Тут такие сюрпризы тебя ждут. Да и новый джип пригоился бы. Камин уже притушили. Жарко. Гоблин сразу перешел в закрытый телефонный режим. Слишком много говорить придется, чтобы радионормами манерничать. Что говорят с той стороны, не слышно. Что говорит Гоблин, слушайте все. Они и слушают. Мы с Мишкой решили не прятаться. В открытую играем. Не знаю, насколько круто мы косячим с точки зрения дипломатии, но мы решили так. Если хочешь забротаться, делай все сразу с открытым сердцем. Люди все видят, все чувствуют. Ну а если ошибаемся и на немцах обожжемся... Что же, это тоже экспириенс. Как сказала примкнувшая к Эдгару не один раз переверсированная девица-лилит, наступив в лесу на ежа. В общем, мы слышим только его речи. А речи гоблинские таковы, что и шифровать порой не надо. Хоть и старается, но в такие моменты это бесполезно. Перейдет на сленг. Но я пересказываю бургомистру суть и настроение. Сидящая букву немка, тоже еле заметно двигает губами. Башня. Нормальный сигнал. Юра, я дам у тебя. Ага, ништяк. Значит так. Инфа высшего порядка, все под запись. И давай в руку главного. Да жду, жду. Мишка повернулся к нам. — Плоховато, но слышно. За президентом пошли, он там рядом. Гоблин покрутил ручки. — Главный, наши вам с кистями. Короче, мы немцев нашли. — Немцев, говорю. — Ёлки глухие. Гоб зачем-то потряс трубкой. — Поняли там? — Ага. 85 километров по нашему берегу от хребта. — Что? Да чего повторять, что вы сразу запись не включили? Ну и записывайте тогда. Нет. Там устье реки Шпрее. Ну да, Шпрее. Вверх километров 15 от устья. Южный берег. Не, это потом расскажу. Мелочи. Давай я сразу самое горячее, а? У них вариант 1.0. Да сами опупели в дупляк. Вариант 1.0. Мы давно уже протерли все возможные причины отказов запуска селективов, Еще когда о якобы пропавших украинцах активно размышляли. Даже коллегиальную таблицу составили. Вариант 1.0 ⁇ смерть избранного на роль лидера в самом начале, причем ненасильственная. Очухался немецкий кластер, походил, побродил по двору, подождал у моря погоды. Потом немцы самоорганизовались благодаря Ульфу Курсбаху. Собрались в ратуши и давай редить прикидывать. Послали группу добровольцев на обход и обыски. Вот Эрих с другом этим и занимался. Добрались они до донжона, вошли в залу, а там мертвый человек. Медики у немцев были, посмотрели. Сердечный приступ, инфаркт. Разволновался избранный, не сдюжил. На столе три листа бумаги. Сталкеры притащили их в ратушу, начали изучать коллективно. И случился коллективный же шок. Многие другие народы на месте немцев просто перестали бы быть одним народом. Эти справились. Научниками германцы не были обделены. С реалиями разобрались. Правильные прикидки сделали. Прыг к пульту. Мертв. Ничего не сделать. Просто мертв. Нет обратной связи. Ни запрос подать. Ни что ж вы делаете, сволочи, крикнуть. Вот такой старт. Покосило их нехила. 89 человек в кластере. Не-не! Они бойцами с судьбой расплатились. Ага. 32 мужчины осталось. Что? Громче говори. Громче! Вот так, ништяк. Короче, Дункан 5 часов назад к вам пошел. По мачту забит. Что? Нет, больные. Больные говорю! — Восемь детей, ты понял? — Восемь. Их срочно забирать нужно. Кроме них шесть женщин и два пацана постарше. — Какие? — Есть инфекции от ранений, простудные. — Сердечников? — Сейчас гляну. Пауза. Мишка посмотрел на листок бумаги потом на нас. — Шеф там реальный исходняк замутил? — Всех важных к трону гонит, — пояснил он персонально бургомистру. Тот понятливо кивнул. Двое конкретных сердечников. Два перелом конечности. Аппендицит один. Вчера началось. Нет, женщина. Молодая. Какое-то время слушал указания. Теперь так. Думаю, надо бы их встретить на реке. Без байды. Но с оглядкой. Там на правом берегу Волги зафиксирован выход к реке сомалийских бригад. — Правильно, правильно, сомалийцы. — Ё-моё, сомалических! Не шучу я. — Ну а ты как думаешь? Не грезетки же? Они там в рос стояли, давно срегут. Опять пауза. — На том же берегу их штаб-квартира. Условное имя? Ну не знаю, Тартуга. — Нет, мы Дашка, их под шконку загнали. — Что? — Почему без контакта? Ничего я не хочу сказать, встретились и прямо пообщались, двоих торпед вольнули. одного болтуна Дункан к вам везет, на радость Руслану с шерифом. Так что, встретить надо, посылая стерегущего, топливо побольше, потом, чтобы к нам пришел. Как? Так, Дункан же топливо на обратном закинет. Ага, ага. Патронов, семерки длинной и короткой, гладких пулевых на спринг чутка. Нагановский. А, у Грыши вроде были для кольта 1-го. Но спроси, пожалуйста. Да, реальные, и все четыре буквы заглавные. Зверя только что побили. Людоедов в полной окрестности, а у немцев одни луки. Да из Зусул прет. Что? Да вот такой, Зусулический. Не помнишь, что ли, передачу? Вспомнил? Так-то. Что? Не ослышался? Они и по нашему берегу бродят? Нет, эти с другой бригады. Остальное сообразите. Лучше бы гон, то сам прибыл. Глядишь, мы тут замутим тему. Хочу тут берег крепко шмальнуть. А потом и военку можно зарядить будет. А? Так мы же две мотолодки взяли с моторами. Но одну отдали немцам, что поменьше. Не, топлива вообще нет. И я думаю, что правильно сделали. Тут он секунд 20 просто кивал. Еще такая проблема, Александрович. Мы эти стволами поделились. Реально так, по-братски. Ага, ага, ага. Ну не ошиблись, значит, в пахане? Гоблин весело подбегнул мне. Только еще и Максимку с буксира сняли, типа в аренду. Даже так? И ладно, зачет. — Ну ты тогда защеми там, Гриша, яйцо заранее. Пусть Собчака пулемет деду вкинет. Мы ведь с Костетом мамой клялись, реально. — Да вроде все. Подожди секунду, ум выжму. — О, товарищ главнокомандующий, группа сталкеров поздравляет вас с резким увеличением военно-морских сил Анклава. — Ничего я не пугаю. Мы понтон нашли. Сдвоенный. Только движок сомалийцы сперли. Так его Дункан и тянет. Скоро за скалы выйдет и в эфире появится. Ну так да еб ты, что я и базарю за стрелку дальше хребта. Вдруг эти черти подшконочные сбоку виллы выстоят. Не, пацаны отобьются в легкую, но все ж там бабы, малорослики, нахрен им пульки над головой. Надо сразу блокировать. Хозяин Зусулов неизвестен. Пленного еще не было. Немцы всего одного зарезали. Что? По пантону? Ну как, большой! Да хз, что считать большим? Это Дугин там сбоку лезет. Ха-ха! Скажи ему, что чуть поменьше контора в ментовке. Понимая, что разговор уже на излете, я встал и отошел к больницам речной стороны. Небо прояснилось, дождь отступил, ушел на восток. Теперь будет Зусулов поливать. Деревья заблестели, расправились. Тихая река несет в Волгу ветки, смытые вспухшими после дождя ручьями. Внизу пустой причал. А как Донканта провожали, особенно когда героический дед по старой привычке завел песню про пароход. Все оставшиеся тут немки плакали и махали платочками. На берегу стоят две моторки. Какую мы там с Мишкой выбирали? Сегодня же надо проверить. А как стерегущий подойдет? Так наверх по шпрее смотаемся двумя бортами, а потом на Волгу выскочим, пошмонаем по притокам, поищем сомалийские заначки. Короче, все нормуль, Главный сам сюда прикатит с Дунканом, можно шнапс готовить, если есть. Что говорить, все слышали? И тут бургомистр выдал по-нашему. Шнапс мы найдем. Господа! В прошлом году я был на форуме в Санкт-Петербурге, и там мне запомнилась фраза, сказанная одним вашим промышленником. Как это звучит?» Немного напрягаясь, он улыбнулся и выдал по-русски. «А жизнь-то налаживается!» Показали мальчики за 4 года, кто такие мальчики нашего народа. «Мне повезло!» Я еще застал те последние годы, когда пронзительные стихи Игоря Карпова учили в школе ко Дню Победы. Представлял и я себя там, мечтал, как и все нормальные пацаны, бредил ппша попаданством, но никогда не думал, что увижу речку Шпрея в таких обстоятельствах. И вот сладилось: Мы на Немеччине, елки, мы их нашли. Ни очередных арабов, ни папуасы ни африканцев или горхов. Так что ничего, выкрутимся, комрады.